Я знаю, что животных в зоопарке кормить нельзя, и вам об этом говорю. Вы, может, не знаете? А я вас предупреждаю, — сказал бойки. Мы обстановку вокруг отслеживаем. Если вдруг милиция, мы сами чебуреки есть будем, — добавил другой, и опять бросил дикому коту полчебурека. Юрий вернулся к латошнице и вскоре стоял у клетки с зеброй, просовывал через прутья, порезанные на куски апельсины и бананы, и себе иногда в рот отправлял на случай, если вдруг милиция. Мы ее двадцать лет не видели, а позвонила, и мы тут же прибежали. Дураки. Дураки. Ну и что такого? Значит, судьба такая. Ты тоже не в клетке родилась. У тебя судьба, и у меня судьба. Я тоже удрать не могу. Надо бы, а не могу. И ты не удерешь, и я не удеру. Ну, что молчишь? Ты мычать любишь или ржать? По мясу ты, Степаныч говорил, вроде бы не конь. Ты жестче. И вкус у тебя похуже. Я конину не пробовал, зато олени ел. На самом деле ты олень или лось? А лоси не мычат и не ржут, а ревут. Зебра безразлично жевала апельсин, и Юрий на нее обиделся. Спокойные вы, дуры полосатые, вас режешь, а вы не ревете, фыркаете только. Ручные какие-то, доверчивые. Так жить нельзя, скоро в красную книгу попадете. Зебра фыркнула. «Я тоже дурак ручной. Год в шахте работал без зарплаты. И не держит вроде никто, а я работаю, работаю. И было бы где, а то в шахте. Ладно бы без соображухи родился, но я ведь умный, я все понимаю. Почему же я без зарплаты работаю? Пожил немного на свободе и обратно тянет в клетку. Как думаешь, неужели в шахту вернусь? В любом городе есть места, где можно взять дури». И в Москве наверняка есть множество таких мест, но Павел поехал к Лумумбе, потому что первые же пацаны в метро, у которых он спросил про дурь, сказали, поезжай к Лумумбе. И Павел не стал время терять на лишние разговоры, где дешевле, где за жопу не берут, где полную шнягу подсовывают, все равно денег у него не было, а попадаться он не собирался, попадаются только начинающие идиоты, но пацанам как на приходе, захотелось повыделываться друг перед другом, и они заспорили, у кого брать, у кого чище, у кого дешевле, где по вене дует в оттяка, как облом на обломе, как будто такие знания их от чего-то стоили. Павел подумал, неужели в Москве сплошные наркоши, к кому не подойди? Неужели у них жизнь такая неинтересная, или они устали, одеты хорошо, веселые пока, здоровые пока? То ли дело он, одной ногой в могиле, Тяжело, себя очень жалко, потому и едет он к Лумумбе доставать дурь. Именно доставать, потому что денег нет и взять их совершенно неоткуда. Пацаны ловко объяснили дорогу, не пришлось переспрашивать у прохожих. Они сказали, негров издалека увидишь разных, но выбирай самых черных негирицев. У них прямые поставки хоть и подороже берут, а частяк без обвеса. Ну и пошел прежний базар, и Павел слюнял без спасибо». Павел увидел негров в сквере возле здания института. Два десятка самых черных стояли у клумбы и ничего не делали, даже не разговаривали, ждали клиентов. Павел долго выбирал, к кому обратиться. Ходил мимо, терся, приглядывался. А на него как будто бы никто не обращал внимания. «Ходишь и ходи, как... такое дело не запрещается». Наконец приглянулся ему толстый негр в золотых очочках и с чахлой бороденкой. Павел подумал, что если негров так много сразу в одном месте то у них непременно должен быть бригадир, иначе цены запляшут, толкачи передерутся, тут же заведется стукачок, и бизнес лопнет. А бригадир должен как-то отличаться от простых толкачей. Золотые отчетчики и бороденка — самое, что ни на есть подходящее отличие для бригадира. Павел подошел вплотную к бригадиру и посмотрел глаза в глаза. Тот не отстранился, стоял, как стоял, но глаза его смотрели не на Павла, а сквозь хотя зрачки у бригадира были нормальные, не суженные и не расширенные. «У меня денег нет», — сказал Павел. Бригадир по-прежнему смотрел сквозь. «Я умею танцевать. Хабанеру, самбу, Чарльстон, Гапак, гопак. Если пару будет, вальс ламбаду сделаю». У бригадира слегка дернулась щека, и глаза сфокусировались на Павле. Бригадир подумал, может быть, интересно. Хотя и привык он вот так стоять днями, А возможное развлечение порадовало, пускай танцует. К тому же он вспомнил веселого дурака Хасана, которого недавно, говорят, зарезали где-то в Подмосковье.